В самом деле с Пожарским обращались хуже. Наградив его гораздо позже боярским чином, сам Михаил, должно быть, считал, что покончил с ним все свои счеты. Только с возвращением Филарета, бывший диктатор, был снова вознагражден за свои подвиги увеличением своих и без того обширных вотчин. Впрочем, карьера обоих деятелей была уже окончена. С 1614 года Пожарский поступил в ряды служилых людей, а заместнические счеты с Борисом Салтыковым был даже наказан выдачей головой своему противнику, довольно темной личности. Трубецкой принимал участие в походе 1618 года против поляков и ничем не отличился. Что касается Минина, Он просто исчез, возвращенный без сомнения на прежнее положение, как того желали поляки. Допустимо, что вследствие больших расстояний и трудностей сообщения выборные съезжались понемногу, постепенно, и за все время продолжительных совещаний, тянувшихся несколько месяцев, намечаемый Платоновым кворум в 700 человек, не мог ни разу состояться, тем более что за неимением в Москве здания подходящих размеров местом заседаний назначили Успенский собор, который тоже с трудом мог вместить такое множество людей. Совещания были довольно бурные и продолжительные, хотя ни один отзвук этих бурь не проник в официальные документы. Но если они так медлили с установлением согласия между собою, должно быть, они жестоко и упорно спорили. Вначале слишком многого не доставало собранию, чтобы приблизиться к соглашению. Было решено, что будущий государь будет дарован Богом. Но несмотря на горячие молитвы и строгие посты, вдохновение свыше заставляло себя ждать. Из среды бояр сперва послышались голоса, напоминавшие о присяге Владиславу. В ноябре один москвитянин, захваченный Мизецким и Грамотиным, когда они еще служили Сигизмунду, сообщил, что бояре и все лучшие люди все еще стоят за королевича, но не смеют об этом говорить, боясь казаков, которые разделили свои голоса между сыном Филарета и сыном Марины, пренебрегая знатью и дворянством, и делают все, что хотят. Мы видели, что возможность делать все, что угодно, была для них не особенно широкой. Но что касалось избрания, здесь действительно голодьба все время держала его в своих руках. Так как казаки решительно отвергли шведскую кандидатуру, которую поддерживали одни только новгородцы, то скоро выяснилось, что большинство стоит Затуземного кандидата. Но здесь поле действия оказалось удивительно узким. За отсутствием Василия Васильевича семья Голицыных не могла выставить достаточно чтимого народом кандидата. С Шуйскими было то же самое. К тому же мешал страх, что сродник бывшего царя будет мстить за оскорбление, нанесенное его семье. Ф.И. Мстиславский и И.С. Куракин – слишком навредили себе своими сношениями с поляками. Скромный И.М. Воротынский добровольно отстранился. Предание, сохранившееся вроде Трубецких, говорит, что начальник голодьбы имел сторонников и мог бы по своему честолюбию дать себя увлечь, если бы Пожарский со своей стороны не истратил 20 тысяч рублей на защиту своей кандидатуры – как его в этом последствии подозревали. Все еще не совсем примирившись, эти соперники, оба борца за народное дело, взаимно исключали друг друга. Так устранялся весь круг князей. Среди высшей знати группа соперничавших бояр казалась обезглавленной, с тех пор, как среди них не было филарета. Годуновы, наверное, не шли в счет. Но романовы сохранили в народе любовь к себе, едва затронутую пребыванием главы семьи в Тушине и вполне восстановленную поведением лишенного престола патриарха среди великого посольства и его недавним пленным. В течение всей смуты велась темная работа, о которой по временам только догадывались, чтобы использовать эту народную любовь и, несомненно, Происки продолжались и теперь, во время собора. И вот путем исключений с одной стороны и рядом, пока еще неизвестных происков, с другой, колебавшиеся голоса вдруг обратились в эту сторону.